Глава 12. Освобождение Пребывание русских в Царьграде подходило к концу. Это было в те дни, когда Евмений совершал дерзкое ограбление церкви в Лахернской Богоматери. Евмений передавал церковное имущество своему преемнику, протеерею Феоктисту, и все у него шло благополучно. Два протоиерея в присутствии Ризничева и избранных клириков пересчитывали, сверяясь с описью, золотые дарохранительницы, сосуды для причастия, чаши, кресты с алмазами, богослужебные книги в драгоценных переплетах. Все было в порядке. Никому даже в голову не приходило обратить внимание на икону Влахернской Божьей Матери, которая красовалась на самом видном месте. Ее риза, сияло спокойным блеском старого золота и гранями алмазов, как сияло уже в течение столетий. Евмения охватывала легкая дрожь, когда он взглядывал на икону. Но бывший настоятель умел владеть собой, и только угрюмая улыбка пробегала у него на устах при мысли, какой начнется переполох, когда откроется пропажа драгоценной ризы. Андроклу в это время тоже приходилось нелегко. Еще две-три встречи с Ливкиппом в окрестностях Эргостерия окончательно вывели ювелира из душевного равновесия. Недаром говорится, что у страха глаза велики. А ведь дело-то было совсем простое. У свечника и Акинфа, лавка которого находилась не невдалеке от заведения Андрокла, исчезали свечи и торговец просил сыщика выяснить, кто их воровал. Вот из-за этого-то грошового дела сикофант и болтался поблизости, возбудив у ювелира самые мрачные опасения. Андрокол поставил себя на место Левкипа и стал рассуждать. «Подлинная риза в лахернской божьей матери исчезла», говорил воображаемый сыщик. Она заменена поддельной, которая сработана с необычайным искусством. Кто обладает таким искусством? Немногие аргеропраты и первый среди них Андрокл. Но уличить его будет нелегко. Преступление покрыто глубокой тайной. Нет сомнения, что сообщники виделись не только в аргастерии Андрокла, но и в его доме. Да, без сомнения, это так и было. Как-то раз, скитаясь у Константиновой стены в поисках одного воришки, я видел замаскированного человека, который ехал в Самофийскую улицу. И этот человек походил, как две капли воды, на влахернца Евмения. Я-то думал, что почтенный протеерей пробирается по своим любовным делишкам. А оно, оказывается, вот в чем дело. Эти последние слова Андрокл выкрикнул вслух и сам вздрогнул от ужаса. Рассуждения напугали его потому, что он-то понимал, насколько они были справедливы. Ювелир снова представил себя сыщиком и продолжал рассуждать. Надо допросить всех рабов Андрокла. Не может быть, чтобы никто из них не заметил в его дворе замаскированного человека. Ведь такие, наверное, не часто являются к ювелиру. И вот тут-то Ольга меня и выдаст. В отчаянии подумал Андрок. Я должен ее убить. Да-да, это единственный выход. Это поведет к небольшим неприятностям, но они ничтожны в сравнении с тем, что меня ждет если русская невольница останется жива. За ее смерть самой большой придется заплатить пеню в несколько на мисм. Вот только бы придумать причину, из-за которой я лишу ее жизни. А, впрочем, сойдет и так. На следующее утро русский караван должен был покинуть Царьград. Но ростовщик об этом не знал. Ольгу в этот день посетили дети Неждан, Угар, купец Ефрем. Дождавшись ухода посетителей, которых пошел провожать Малыга, Андрокл разослал рабов по разным поручениям, оставив у ворот лишь калистрата. Ольга уложила спать своего питомца и в глубокой скорби сидела у его кровати. Она только что распрощалась с детьми. Оцепенение Ольги прервал хозяин. Он вошел с каким-то странным видом. Его круглые птичьи глаза сверкали, а руки судорожно сжимались. — Ольга, иди в каретник и жди меня там, — сказал он. — Я должен серьезно поговорить с тобой. Женщина быстро встала. Безумная надежда мелькнула в ее душе. А вдруг хозяин... «Решил отпустить меня и хочет объявить об этом наедине», — подумала Ольга. Она поспешила исполнить приказ Андрокла. Прошла по опустевшему атриуму и вошла в просторное помещение каретника. Ольга присела на подножку кареты и стала ждать. Минуты шли, а ювелира все не было. Он стоял у выхода из своих покоев, с острым ножом в руках, но никак не мог решиться на убийство. Он многих должников довел до разорения и гибели, но зарезать человека своими руками... Наконец, собравшись с духом, Андрокул растворил дверь. И в этот момент сильный стук потряс ворота. Калитка приоткрылась. Калистрат разговаривал с какими-то поздними посетителями. Потом во двор вошла целая компания. Купец Ефрем, за ним Зори и Светлана, Неждан, Бродник, Угар, Андрей, Малыга. Они отошли от Андроклова подворья и версты на дверь, как вдруг Ефрем внезапно остановился. «Нет, не могу!» — отчаянно вскрикнул он. «Не могу!» Чего не можешь? Спросил угар. Не могу оставить здесь Ольгу. Чую, Богородица накажет меня за нарушение обета. Пойдем назад. Буду торговаться с этим живодером. Может, возьмет хоть не целую сотню золотых, а половину. Зори и Светлана, они, онемев от радости, следовали за Ефремом. И вот они снова на псомофийской улице у дома Андрокла стучат. Входят во двор. Их встречает Ольга. Андрокл едва успел спрятать нож, когда русские подошли к нему. Их поразил странный вид ювелира. Казалось, он был чем-то сильно напуган. — Что с тобой, почтенный Андрокл? — спросил новгородец. — Зачем ты вернулся? — крикнул грек. — Чего еще вы от меня хотите? Голос его звучал хрипло и растерянно. Видишь ли, Андрокл, мы покидаем Византию завтра ранним утром, и я хотел поговорить с тобой о выкупе Ольги в последний раз. Андрей Малыга перевел слова Ефрема. И вдруг внезапное чувство освобождения от невыносимого страха охватило ювелира. «Русские уезжают на рассвете. Значит, можно обойтись без этого опасного убийства» причины которого может раскопать проницательный левкип. «Отдать! Отдать ее!» — лихорадочно думал Андрокл. «И отдать не за ту сумасшедшую цену, которую я заломил из жадности. Разве время думать о сотне на мисм, когда дело идет о десятках тысяч? Более того, о жизни!» Ольга покинет Царьград через несколько часов, и тогда хитрый сыщик останется в дураках. Эта мысль так ободрила ювелира, что он любезно обратился к новгородцу. Чтобы русские люди не увезли из благословенного Царьграда воспоминания жадности и неуступчивости ромеев, я меняю свое решение. Ефрем, я уступаю тебе Ольгу по законной цене за десять на мисму. Малыга еще не кончил переводить как все уже поняли смысл слов ювелира. Раздался всеобщий гул восхищения. Дети со слезами радости бросились обнимать Ольгу. Ефрем крепко пожимал руку аргиропрату, а нежданный угар так громко восхваляли благородство Андрокла, что их, наверное, было слышно за версту кругом. Взглянув на Андрея Малыгу, который стоял с безнадежно унылым видом, Новгородец воскликнул. «Почтенный Андрокл, заодно уступи мне и этого старого раба. Я полагаю, ты за него недорого возьмешь». Ювелир прикинулся великодушным. Он сказал «Э, да что там, ладно, бери в придачу». А сам подумал, от него надо отделаться. Это тоже опасный свидетель. Он не раз видел, как Евмений приезжал ко мне в Аргостерий. Малыга низко поклонился бывшему хозяину. «Весь век буду Бога за тебя молить, почтенный Андрокул!» — воскликнул Малыга. Деньги у Ефрема с собой были. Он сразу же расплатился. Ювелир написал отпускную грамоту своим бывшим невольникам и приложил к ней печать. «А с этой грамоткой их выпустят из города?» — спросил осторожный новгородец. Не беспокойся, с гордостью возразил Грек. Мою печать все знают. Как не спешила Киевлянка оставить место постылой неволи, она не захотела уйти, не попрощавшись со своим маленьким питомцем. Добрая женщина привязалась к ребенку, которого воспитывала долгие месяцы. Стратон раскинулся в постельке. Его полные щечки разгорелись румянцем. Кудри растрепались. Ольга поцеловала мальчика в лоб, в последний раз поправила сползшее одеяло и печально подумала, «Бедняжка, какое горе ждет тебя завтра!» Русские покинули дом Андрокла, не веря себе. Счастье, которое еще час назад казалось недостижимым, теперь было у них в руках. Что заставило ювелира так круто изменить свою позицию? Ни Ольга, ни ее друзья не подозревали этого, да и какое им было дело. Их переполняла несказанная радость, и они с улыбкой взглянули на чудаковатого Левкипа, который опять кого-то выслеживал у стены Константина. Веселая компания не знала, что из-за этого человека Ольга только что была на краю гибели. Но ему же она была обязана и своим освобождением. Ведь если бы Андрокл не боялся сыщика, он не отпустил бы Ольгу, которую так любил его сын. А ювелир, проводив посетителей, подошел к привратнику. — Калистрат, ты помнишь, неделю назад ранним утром приезжал ко мне замаскированный всадник? — спросил он. — Помню, господин. Услужливо ответил негр. Я еще тогда подумал, что это проигравшийся на перу гуляка приехал за деньгами. И ты бы его узнал, если бы тебе показали. А как же, господин? Обязательно узнал бы, простодушно похвалился превратник. Но так ты его никогда не увидишь, подумал Андроков. На следующий день ювелир. Продал калистрата на плантации. «Приходи теперь, Левкип!» Злорадно рассмеялся он.